Глава вторая. Ковчег. Вот уже почти неделю они никого не спасали. Из-под обломков и из уцелевших зданий извлекали столько продукты и вещи, необходимые тем, кому досталось место под землёй. Тому было несколько причин. И то, что в развалинах города к началу сентября спасать стало почти некого, стояло не на первом месте. Не хватало людей на работы наверху. Время пребывания там ограничивал еще опасный для здоровья уровень радиации, который колебался в зависимости от роза ветров. Не было лишних средств, индивидуальной защиты и транспорта. Чувствовался недостаток жилых площадей и продовольствия. Но главным было другое. Сама логика ситуации диктовала простую жестокую линию поведения. Надо было спасать себя. Никто еще не помог им. так с какой стати они должны были помогать всем. Вряд ли можно обвинять тех, кто встал у руля убежища в бесчеловечности. Слишком много на них свалилось проблем и помимо работ на поверхности. Надо было устроить жизнь пяти тысяч человек целого поселка, в месте, которое для длительного пребывания людей абсолютно не приспособлено. Требовалось не только разместить их и организовать распределение продуктов и воды, Ну и поддерживать в рабочем состоянии системы жизнеобеспечения, снабжать топливом прожорливый генератор. В первые дни подземелье лихорадочным перемещением людей и грузов напоминало разорённый муравейник. Самый большой вклад в эту дезорганизацию вносили, конечно, гражданские. За редкими исключениями от них было больше вреда, чем пользы. Нашлось, правда, несколько бывших пожарных и милиционеров. Из десятков отставников, не успевших растерять навыки и обрасти жиром, столько же врачей разной квалификации и несколько просто толковых мужиков. На остальных надежды было мало, особенно на молодёжь, которую майор в глаза называл поколением дебильников. Выдернутая из привычного быта, она напоминала выводок слепых котят. А чтобы присматривать за этой оравой, приходилось отрывать отдел нужных людей. Странным было уже то, что в таких условиях ему удалось спасти хоть кого-то. Они оказались в полном вакууме, никто не собирался отвечать на отчаянные призывы, которые они с равными интервалами посылали в пространство, рискуя обратить на себя внимание совсем не тех, с кем пытались связаться. Кое-какие из прототипных радиоприёмников с короткими антеннами уцелели, но Демьянов не поощрял их прослушивание. Хватало и того, что слышал он сам. То есть тишиной в эфире на коротких волнах и обрывков фраз на длинных и средних, которые с трудом прорывались через мишанину помех. Ионосфера земли ещё бурлила, потревоженная взрывами тысяч байгаловок. Но и тех крох информации было достаточно, чтобы понять: помощь не придёт никогда. Всем просто не до них. Не сумев установить контакта ни с кем, кого можно было бы считать властью, убежище отправлялось в автономное плавание. И тогда то, что раньше существовало только на бумаге, начало обретать плоть. Возник орган управления, штаб и аварийно-спасательное формирование. Штаб и аварийно-спасательные формирования были вытащены из бюрократического чулана правила внутреннего распорядка. Демьянов был далек от того, чтобы считать себя героем, в одиночку вытащившим с того света пять тысяч человек. Он понимал, что везение значило тут больше, чем личный вклад. Ведь это не он собрал в одном месте продукты ИЧП Мухамедзянов и солдат с подходящим снаряжением. Да не где-нибудь, а в одном из немногих исправных убежищ. Но даже в поддержании этого убежища в исправном состоянии не было его заслуги. Сколько лет он о нем не вспоминал. Сергей Борисович не сомневался, что повезло не им одним. Наверняка в море разрушений выстояли и другие островки, на которых укрылись люди. Вопрос был лишь в том, где их искать. В любом из двух сотен других защищённых сооружений города сомнительно. Демьянов слишком хорошо разбирался в этом вопросе, чтобы питать иллюзии на этот счёт. Едва ли не две трети из того, что значилось как убежище, представляло собой обычный подвал и без намека на необходимое оборудование. Естественно, на предприятии любому проверяющему показали бы бумажку, согласно которой этот подвал можно переоборудовать в полноценное защищенное сооружение в течение суток. Разбежались. Думали, противник даст вам эти 24 часа. Честно предупредит. Иду на «вы». Ага, сейчас. И гуманитарную помощь подкинут в придачу, не тронув вам на голову. Но даже там, где поддерживалась видимость порядка и куда от случая к случаю заглядывали инспекции, за годы накопилась хреновая туча проблем. Почти все остальные убежища построили ещё при хрущёве. Их системы жизнеобеспечения устарели и морально, и физически. Самым больным местом была вентиляция. Если в такое помещение набьётся 500 человек, то за пару дней там получится душегубка не хуже, чем в Бухенвальде, с углекислым газом вместо цианида. Далеко не везде были установлены противовзрывные заслонки, и при ударе взрывной волны от такого убежища было бы не больше проку, чем от подвала в метро. Все, кто бы там находился, пострадали бы от явления, которое американцы называли эффектом попкорна. Разогнанные до громадных скоростей частицы песка вызывали бы волдыри на открытых участках тела, что вместе с парой других патологических процессов вело к мучительной смерти за несколько дней. Даже получи эти объекты сутки на подготовку, это бы не спасло, потому что одного дня не хватит, чтобы заделать такие дыры. Тут понадобится неделя ударного труда бригады строителей и монтажников и деньги. Немало денег. Любой директор, а тем паче владелец, скорее удавится, чем выделит их. Но это еще полбеды. Насколько майор знал, ни в одном из других убежищ не сохранилось ни крошки хлеба, ни банки тушенки. В документах стояло, что если грянет гром, то НЗ будет завезен в течение 24 часов. Без комментариев. Да, некоторые из них тоже могли использоваться под склады. Но легче ли будет укрываемым, если это склад стройматериалов, железных дверей или пластикового профиля? Их участь будет пострашнее смерти от удушья. При отсутствии пищи первыми умрут дети, у которых нет подкожного жира. За ними последуют хронически больные и старики. Про беременных женщин и младенцев и не говорим. Демьянов знал, что даже у него на объекте из 19 будущих мам на разных сроках через 2 недели остались в живых 14, а плод сохранили только пять. А сколько из них доносят и доживут? Правда, из малышей-счастливчиков, появившихся на свет за несколько месяцев или лет до конца света, выжили почти все. Спасибо ассортименту молочных смесей и детского питания, найденных на бескрайнем складе господина Мухамедзянова, а также тому запасу прочности, который природа закладывает в новый организм. Можно, конечно, представить, что на другом конце города, на таком же удалении от эпицентра, есть некое убежище. Его проверка тоже была назначена на субботу, и ответственное лицо точно так же начало проводить его готовность в режиме аврала. Им повезло иметь в качестве арендатора оптового торговца продуктами. Можно представить. А вот только майор не верил, что столько счастливых случайностей могут совпасть. В городских убежищах искать выживших бессмысленно. Всё это гробы, братские могилы, как и метро. Надо посмотреть в другую сторону. Кто-то окажется в лучшем положении. Представим себе, например, чудом уцелевшую военную базу. Где у руля встанут кадровые офицеры, которые стянут туда со всей округи части, сохранившие боеспособность. Плюс закрытые города, гарнизоны, тьма тьмущая секретных и режимных объектов, раскиданных по всей необъятной стране. Не могли же все они сгинуть. Даже тактика выжженной земли не работает без осечек. Не надо забывать и о бункерах Урала. вырыты глубоко в горную толщу, рядом с которыми его объект покажется деревенским погребом. Вот уж у кого больше всего шансов наложить лапу на один из стратегических складов Росрезерва. Там продуктов столько, что хватило бы кормить всю Россию матушку полгода. Вот только с самого начала они предназначались лишь для своих. Эти форпосты смогут гарантировать своим обитателям не только жизнь, но и её приемлемый уровень. Может, те и сумеют навести порядок на ограниченной территории в городе или сельском районе? Сумеют, еще как. Но вряд ли захотят, мрачно подумал Демьянов. И спасать будут только себя и свои семьи. Максимум, тех, кто сможет быть им полезен. Большинство людей окажется за бортом таких городов-крепостей и погибнет в ближайшие месяц-два. Возможно, в будущем именно такие анклавы станут фундаментом, на котором поднимется новая цивилизация. Но так далеко в грядущее майор предпочитал не заглядывать. Слишком там было темно. Его занимали дела куда более насущные. Например, разработка плана по спасению собственных затниц, как любят или любили выражаться проклятые америкосы. В первые дни работы велись урывками и наскоками, скорее по наитию, чем по плану. Да и какой план мог предусмотреть, что случилось с ними в субботу? Все концепции, разработанные в мирное время, оказались несостоятельными, когда за 10 минут перестало существовать государство, раскинувшееся на одной седьмой части суши. Эти планы были предусмотрены до мельчайших деталей, разработанные специалистами лучшей в мире системой гражданской обороны. Они не учитывали лишь одного. Не всё можно запланировать. Они могли вытаскивать себя из этого дерьма только по методу Менхаузена, опираясь на собственные силы. Сама мысль о самодеятельной поисково-спасательной операции, проводимой в отрыве от государственной пирамиды, была злостной ересью. Она противоречила всему, что было разработано на эту тему несколькими НИИ в течение 60 лет. Она показалась абсурдной Захару Петровичу, но тот почти не пытался возражать. особенно после того, как майор намекнул, что в любой момент может эвакуировать товарища генерала вместе с его сопровождающим наверх. Субординация летела к чёрту. Но в убежище уже выстраивалась иная иерархия. Бывший генерал занимал в ней место английской королевы, легитимируя любой приказ, он не имел полномочий даже на проверку качества его исполнения. Стараниями Демьянова И его новообразованного штаба идея получила форму конкретных приказов и распоряжений. Это сразу придало их деятельности более упорядоченный характер. Первый вопрос, с которым они столкнулись, был связан с ориентированием на местности. Ещё недавно людям, выросшим в городе, и в голову бы не пришло, что это может стать проблемой. Но за воротами их встретил не Новосибирск, а нечто иное, то ли Сталинград сорок третьего то ли грозный 96-го, то ли ночной кошмар параноика, помешанного на конце света. Найти соответствие между знакомыми домами и окутанным дымом руинами было нелегко, а ещё труднее выбрать безопасный маршрут. Продвигаясь среди остовов домов, готовых в любой момент обвалиться, город превратился в огромный испытательный полигон, на котором обитателям убежища пришлось проходить проверку на выживание. Нужна была подробная карта, но в сейфе пункта управления её не нашлось. Да и не могло найтись. Там полагалось лежать только схемы объекта, веренного заботам Демьянова. Но о той было мало проку, в виду того, что сама автобаза теперь курилась дымом сплошного пожара. Не было даже простейшей схематичной карты из тех, что помещают в туристические буклеты. Об электронной системе оставалось только мечтать. Их в действующей армии не хватало. Россия не Америка. Это у них там каждый новобранец может носить на себе высокотехнологичного оборудования на несколько миллионов долларов. Системы целеуказания, наведения и определения свой-чужой, GPS-карты, миниатюрные роботы-разведчики с запасом хода в 30 километров без подзарядки, биосканеры, позволяющие засечь противника даже сквозь толщу бетона, доходило до того, что афганские маджхиды брали в выкуп не только за звёздно-полосатых пленных, но и за их электронное снаряжение. Ну а русский солдат, даже в частях, находящихся на боевом дежурстве, чаще всего видел эти вещи только на картинках в учебных пособиях. Нет, всё это было изобретено и даже производилось на предприятиях ВПК в ограниченных количествах, но в основном для индусов и арабов. до Западно-Сибирского военного округа. Всё это до бродаходило не сразу и не всегда. В воскресенье навигационный прибор всё-таки отыскался в магазине охотничьего снаряжения. Но удача обернулась очередным разочарованием. С аппаратом было что-то неладно. В тот вечер двое спеццов по электронике долго колдовали над ним в мастерской. Они разобрали до винтика и разложили на столе всю начинку, отдельно возились с каждой деталью. Проверяли контакты, снова собирали, включали в разных режимах, чтобы испытать устройство. Им приходилось каждый раз подниматься на поверхность. Под землёй оно, в принципе, работать не могло. Ну и наверху надпись сигнал отсутствует упрямо не исчезала. Почему-то никому сразу не пришла в голову мысль, что дело тут не в приборе, а в аппаратах, которые должны были передавать на него сигнал. Никто в убежище не мог знать, что вся российская орбитальная группировка, как военная, так и гражданская, была выведена из строя в первые минуты атаки. Американская система GPS тоже не откликалась. А вот почему навигационному устройству предстояло пылиться на полке рядом с другими достижениями прошлого, в одночасье ставшими грудами металлолома. Над сожженной планетой, на геостационарной орбите... Таким же бесполезным хламом висели мёртвые искусственные спутники. Внизу колыхалось безбрежное море серого, прорезанное редкими небесно-голубыми проплешинами, но и те постепенно затягивались равномерной чёрной коростой. Лишь полюса оставались чистыми и сияли первозданной белизной в тьме космической ночи. Обычную бумажную карту с достаточной детализацией В пункте управления она заняла целую стену, удалось найти только в администрации района. После этого работать стало гораздо легче. Демьянов распорядился делать на ней пометки маркерами. И уже через день вся ее поверхность запестрела несколькими цветами. Густо заштрихованный красный центр, братская могила под открытым небом. От него, как и от брошенного в пруд камня, через равные промежутки расходились концентрические круги. зоны поражения. Полного, сильного, среднего, слабого, незначительного. В самом Академгородке обозначения были чуть подробнее. Зелёная точка уцелевшее здание. Красная разрушенное. Красный крестик улица, перегороженная сгоревшими или брошенными машинами. Тромп в квартире мертвеца. Зелёная линия вдоль улицы или проспекта разведанный безопасный маршрут. Такие можно было пересчитать по пальцам. Красное поле с каждым днём всё ширилось и ширилось. Мёртвых оказалось больше, чем живых. Сколько бы там моралисты ни говорили бы про абсолютную ценность человеческой жизни, но такие рассуждения хороши только в уютном кабинете, когда за окном светит солнце и чирикают птички. Тогда можно говорить, что каждый индивид уникален, а потому бесценен. А в экстремальной ситуации, когда всё вокруг горит и рушится, будь то война, пандемия или конец света работает простая арифметика, понятная любому первокласснику. Пусть лучше умрёт один, чем 1000, пусть лучше погибнет 1000, чем миллион и так далее. Но и это управление нужно дополнить ещё одной переменной. Этот параметр степень близости. Тогда кажется, что жизнь твоего товарища не равна жизни абстрактного человека со стороны. Возможно, получится, что пусть лучше погибнет тысяча чужих, чем один свой. Они были не настолько глупы, чтобы включать в свою общность всех граждан России, прекратившей существование, даже мысленно. Это было бы не только абсурдно, но и опасно для психики, которая и так подверглась невиданным испытаниям. Поэтому для жителей убежища своими навсегда стали те, кто оказался в нём до начала холодов. Об остальных они старались не думать. И у большинства это вполне получалось. Остальных для них словно не существовало. Даже узная они, что на другом конце города томится под завалом сам господин президент со своей администрацией, они и его оставили бы на произвол судьбы, не чувствуя за собой вины. Не так много стоила жизнь одного, когда гибла вся страна. Это можно было сравнить с гиперинфляцией, когда вчера считали рублями, А сегодня за целый мешок ассигнаций не купить и буханки хлеба. Поэтому ими можно топить печку. Они вычёркивали погибших и обречённых тысячами, домами, улицами, целыми районами. Они хоронили не только мёртвых, но и временно живых. Это произошло во время очередной поисковой операции. У Чернышовы это был шестой по счёту выход на поверхность. Сами того не замечая, они начали считать их, как военные летчики-боевые вылеты. К концу второй недели поисковая кампания начала сворачиваться. Если раньше на выездах находилось одновременно до пяти групп, то теперь убежище не покидало больше одной за раз. Только три кита материального обеспечения – продовольствие, ГСМ и медикаменты – продолжали сохранять актуальность. Именно за лекарствами они и отправились. Нет, не было. Антисептики и перевязочные материалы в медпункте ещё не подходили к концу. Более того, имелся приличный запасах, который даже при самом интенсивном использовании можно было растянуть на 3 месяца. Просто в голове у высшего руководства убежища наконец-то забрежжила мысль, что даже эти сроки могут оказаться заниженными. Ещё на вторые сутки из метущего жителя района было вывезено всё, что удалось разыскать в полуразрушенных и частично выгоревших зданиях. Теперь приходилось расширять зону поисков. Была выбрана городская травматологическая больница на улице Раздольной. Риск, безусловно, присутствовал. Этот район находился далеко за пределами разведанной области, в километрах в 7 от убежища, если считать по прямой. Причём самая короткая дорога туда была пересечена красными крестами заторов 5 раз. К тому же, с каждым днем поступало все больше сообщений о нападениях на поисковые группы. А если от больницы остались одни головешки, то риск будет к тому же бессмысленным. Но попробовать стоило. И Машенька вызвалась. Она и так при каждой возможности меняла относительный комфорт медпункта на ледяной ад мертвого города. Возможно, из-за того, что рутинная работа в медпункте была не менее страшна, чем рейды по поверхности – и требовала не меньших нервных затрат, особенно после приказа о последнем лекарстве. Начальник отдела ГО обычной автобазы стал новатором. Он первым на территории бывшего СССР легализовал эвтаназию для смертельно больных. Конечно, это избавляло обреченных от страданий, а остальных от обузы, но была еще одна причина. Хоть все и знают, что лучевая болезнь не заразна, Но ослабляя иммунитет, она делает человек лаковым кусочком для любой инфекции, от насморка до конго-крымской лихорадки. И чем больше в палате медпункта будет таких больных, тем выше вероятность, что в нём вспыхнет эпидемия, которая затем выплеснется за его пределы. А в пасти антисанитарных условиях убежища и при недостатке лекарств даже не очень страшное заболевание может выкосить многих. Да, Это было гуманно и рационально. Но в душе у девушки зрел глухой протест, который становился все сильнее с каждой такой процедурой. Не против Сергея Борисовича. Его она винить не стала бы никогда, прекрасно зная, что этот шаг чуть не стоил ему инфаркта. Винить можно было разве что войну и тех уродов, которые были за нее в ответе. Но если следовать этой логике, то в таком укольчике нуждался каждый из них. Мы все они были в некотором роде безнадёжными пациентами. Сегодня лекарство от жизни должны были дать двум мальчуганам, 3 и 5 лет. У их отца, привлечённого для какой-то чёрной работы наверху, хватило ума притащить своим 5-килограммовый пакет муки из супермаркета. И всё бы ничего, если бы кто-то до него уже не распечатал этот пакет. Один бог мог сказать, сколько дряни впитала в себя мука первого сорта за ту неделю. что магазин стоял с разбитыми витринами, продуваемый ветром насквозь. Конечно, его домашние доедали, но разве это повод заставить их угасать в течение 3 дней, сгорая от страшной лихорадки? И оправдаться обычным я не знал, этот недоумок не мог. Ещё с третьего дня на каждой стене в главном коридоре висели плакаты, на которых очень подробно с иллюстрациями рассказывалось про радиацию и защиту от неё. Это многократно дублировалось уроками, которые вел для всех укрываемых сам Сергей Борисович. Он объяснял им все максимально доступным языком, гораздо более простым, чем в школе. Это смог бы понять и умственно отсталый ребенок. Но взрослый 30-летний мужик не понял и потерял семью. Его надо было бы расстрелять. Но майор решил, что лучшим наказанием для незадачливого поисковика будет жизнь, но за пределами убежища. Её выставили за порог, не дав взять с собой даже личных вещей. В этот раз коллеги мягко намекали Малыше, что пришла её очередь брать шприц со смертельной дозой, потому что все кроме неё это уже делали. Клофелин, адрефан, азелептин в уколах для тех, кто уже потерял сознание и не сможет проглотить. в околох и для тех, кто не захочет. Но для детей дошкольного возраста лучше всего в таблетках. Скушай витаминку. Те, кто постарше, догадываются по выражению лица, по дрожанию рук медработника или санитарки. Взрослый тоже догадается, но скорее всего не откажется от лёгкой смерти. Она понимала этих измученных врачей убить. Знала, что дело невозвращённый круговой по руки. Просто кому охота прибавлять к своему грузу на сердце лишние тонны, понимала, но ничего не могла поделать. Кому-то из дружного коллектива медпункта придётся испить эту чашу вместо неё. Чтобы не участвовать в том, что ей казалось казнью, она отправилась бы даже в пекло. Но сегодня у неё имелся прекрасный повод вылезско на поверхность. Как будто сама судьба подбросила ей этот шанс не брать грех на душу. Так уж вышло, что место назначения девушка знала как свои пять пальцев. Именно там она проходила практику всего год назад. Всё лучше, чем давать ни в чём неповинному ребёнку последние лекарства. Возражений её кандидатуру не встретило. Маша была чуть ли не единственной женщиной в поверхностных звеньях, но к тому моменту успела хорошо себя зарекомендовать. Немало важным было и то, что общее время её пребывания в очаге пока не зашкалило за пределы допустимого. Даже подвергая подчиненных смертельной опасности, Демьянов не считал себя в праве отправлять их на верную гибель. Поэтому он строго следил за соблюдением режимов радиационной защиты. В местах, где отрезка от в наушниках прибора можно было оглохнуть, работы велись короткими сменами, так чтобы никто не находился в опасной зоне более получаса. Командирами звеньев скурпулезно велись журналы облучения личного состава. Куда дозиметристы заносили данные после каждой вылазки. Те, у кого суммарная доза за 4 дня превышала 200 рентген, выбывали из состава этих подразделений практически бессрочно. Их можно было записывать в санитарные потери. Увы, не уменьшались и потери боевые. Если в городской черте стало безлюдно, то пригороды просто кишели вооружёнными формированиями, естественно, незаконными. как будто бывают другие. Так что у майора голова болела не только о продовольственной безопасности, но и об обороноспособности. Слишком лакомым куском были их закорм для бродячей швали. С большим трудом он вытряс из генерала Прохорова расположение всех складов мобилизационного резерва в районе и теперь планировал обеспечить убежище боевым оружием в достаточном количестве. того, что успели спустить вниз ракетчики прежде чем проспект превратился в море огня, хватало только на взвод. Да и ассортимент подкачал. Ни крупнокалиберного пулемёта, ни гранатомёта, ручных гранат очень мало, всего пара десятков. Демьянов знал, что рано или поздно проблема встанет в полный рост. Он хорошо видел контуры постъядерного мира. в котором право сильного заменит и отменит все остальные права. Майор догадывался, что как только пыль осядет, и в прямом и в переносном смысле на поверхности развернётся настоящая война. Вернее, множество маленьких войн, в которых никто не будет прикрываться правами человека или исторической справедливостью. Они будут честными эти войны. Племя против племени, за территорию, за рабов, За чистую воду и охотничьи угодья, за право жить и не сдохнуть в конце концов. Они не смогут вечно таживоться в этой яме, как кроты. Рано или поздно придётся выбираться, и вряд ли их встретят цветами. Пока на этом поприще были одни обидные неудачи. На месте ближайшего из складов оказалась воронка, а сам комплекс из нескольких зданий ангарного типа разметало по кирпичику. Должно быть, потрудились всё те же беспилотники или крылатые ракеты. А может и диверсанты размялись. Грибники из Delta Force или британского SAS с пластиковой взрывчаткой. Можно представить, как должно было громыхнуть, когда всё это добро сдетонировало. Скромненько так, на 1 килотонну. Группу, направленную к мобилизационному складу номер 2, обстреляли уже на подходе снайперской винтовки. Ювелирно побив в головной машине зеркало заднего вида, после такого намёка оставалось развернуться и убираться по добру по здорову. Третьей группе сначала везло. До места они добрались без проблем. Склад оказался не только свободным, но и нетронутым, так что оба Урала за неполных 3 часа были забиты так, что самим грузчикам место осталось впритык. У Демьяна сердце забилось чаще, когда ему зачитали список находок. Вот оно. Теперь не будет мандража, если к Кубежищу снова придёт бандгруппа в 100 человек. Но не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Перед тем как отправиться в обратный путь, поисковики в последний раз вышли на связь, сообщив об ухудшении метеоусловий. Больше о них не было ни слуху, ни духу. Только через неделю, когда стало очевидно, что ждать конца зимы придётся месяцы, а по дорогам скоро не пройдёт даже вездеход, Демьянов решил организовать четвёртую, самую многочисленную экспедицию из 45 человек, самых подготовленных и проверенных. Этот поход мог быть долгим, Они должны были ехать до упора, проверяя оставшиеся склады один за другим, при необходимости, удаляясь на 20 и на 30 километров от города. Демьянов чувствовал бы себя спокойнее, если бы сам возглавил поход, но оставлять подземелье на такой срок он не мог. Поэтому командиром отряда стал заместитель по охране общественного порядка, Колезников, человек надёжный, к тому же имевший боевой опыт двух кампаний на Кавказе. Чтобы собрать и экипировать эту группу, пришлось вернуть все работы на поверхности, кроме самых неотложных. Когда они покинули убежище, наверху остались действовать только три звена: продуктовое, топливное и лекарственное. Уладю все дела в медпункте, Маша быстрым шагом шла по коридору в направлении шлюза, на ходу проверяя содержимое аптечки. Цистамин, калия йодид. До отправления оставалось 28 минут. пара было раздать пацанам защитные средства. Подожди, послышался знакомый голос. Не успела она обернуться, как откуда ни возьмись появился Василий Абшин, техник из звена материально-технического снабжения, и без лишних слов сучил ей какой-то предмет, завёрнутый в промасленную ветошь. Был он хмурый, злой с опухшим лицом, не иначе как с пхмелюги. Это ещё что? слегка опешила она. Её ладони теперь покрывала липкое машинное масло. Пистолет Марголина, МЦУ, равнодушным тоном ответил Вася. Распишись. Парень протянул ей отпечатанную на серой бумаге форму и авторучку. И Чернышова машинально поставила размашистый иероглиф раньше, чем сообразила, за что расписывается. А на хрена он мне сдался, Вася? Ничего не знаю, оружейник покачал, начинав шеей головой. Распоряжение Борисыча никому без слова не выходить. Так я вас помогательным формированию попыталась отбиться девушка. Мне это зачем? По-русски сказано никому, отрезал парень, глянув на неё поверх очков с толстыми стёклами. Ты не в курсе, что 10 минут назад ещё трое накрылись. Где? Маше хотелось сказать спокойнее, но голос выдал её. В Караганде на осаду нарвались почти у самых ворот. Пятерых еле дотащили. «Ими сейчас ваши занимаются». У девушки немного отлегло от сердца. В том звене ее знакомых не было. Но все равно скверно. Что же это получается? Три смертельных, пятеро раненых. Такого еще не было. Нет, без вести пропадали и вчетвером. Но это другое. Кто их знает, может, просто до хаты подались вместе со снаряжением. А тут три покойника. Чернышова понимала, что это означает. Вылазки будут прекращены со дня на дня. Возможно, они одна из последних групп. И уж точно для неё это последний выход. Как не хочет батя обеспечить убежавшей всем необходимым на 10 лет вперёд, он не станет посылать людей на убой. И что я этой финтифлюшкой делать буду? спросила девушка, взвешивая пистолет на ладони. Застрелюсь, если припрёт. А это уж сугубо твои проблемы, пожал плечами Василий. "Ты думаешь, что я сейчас тебе персонально пулями вот подгоню?" "Сиби, оставь хам", прыснула Мария. "А ты что такой кислый? На складе средства для протирки оптики закончились. Так зайди к нам в здравпункт, там нальют". "Данкишон", блеснул техник знанием немецкого. "А вообще, я не врубаюсь, как вы там выдерживаете на этих постоянно смотреть. Да после этого для тебя поди наверху как на курорте". Места в палате давно не хватало. Больных клали в общем зале и даже во всякие коридоры, примыкающим к госправпункту. Не самых тяжёлых, конечно. Так их держали в отдельной отгороженной секции. Не для того, чтобы не травмировать чувства остальных, а из соображений санитарии. После нескольких часов рядом с этими человеческими обломками, которые лежали под капельницами, замотанные как мумии, медикам мучительно хотелось выбраться на свежий воздух. даже если он радиоактивный и ледяной. «Ты это, осторожнее там!» выдавил парень из себя, дежурный на путстве любому, кто отправлялся наверх. «Да не понтись!» хлопнула его по плечу Чернышова. «Я же знаю, за что ты переживаешь. Будет тебе сувенирщик. Разве я друзей кидаю?» «Ну давай, вали, тебя уже, наверное, начальство обыскалось». Спохватившись и хлопнув себя по лбу, Лапшин убежал, даже не махнув ей на прощание. Амаша ещё раз скептически оглядела полученное оружие. Оружие ли это или спортивный пугачь? Да и с такого только по фанерным мишеням стрелять. Наверное, и убойной силы никакой. Разве что на крысу с таким ходить. Хоть это и был единственный пистолет, который девушке доводилось держать в руках. Свой уровень владения им она оценила на тройку с минусом. В тере, который недавно был организован в подземенном переходе, она успела побывать всего дважды. Страстью Сергея Борисовича была организация досуга подчиненных. Редко-редко у них выпадала свободная минутка, но ее практичный руководитель любил занять разнообразной деятельностью, например, стрелковой подготовкой, физзарядкой, лекциями полезными и не очень, благо в убежище оказались специалисты почти любого профиля. Он явно считал, что солдата, свободного от выполнения боевых задач, Нужно загрузить по максимуму, чтобы не заводилось лишних мыслей в стрижной голове, не ослабилась дисциплина и не расшатался моральный дух. То, что у него в подчинении на 90% находились гражданские лица, майора не останавливало. Наоборот, он считал, что к непривычным к несению службы шпакам надо прилагать вдвое больше усилий. К тому же причин для возникновения этих нехороших мыслей было через край. Например, не дал воссоединиться семьям. А ведь многие рвались, хотя это означало бы воссоединение на небесах. Майор не отпустил даже тех, у кого близкие проживали в самом академгородке, не говоря уже о других населённых пунктах, и не делал никаких поблажек для тех, кто хотел первым делом спасать своих близких, только в общем порядке. Чернышова хотела было сказать Василию, что у неё в звене будут двое с автоматами. Если уж и они её не защитят, то от её пуголки проку не будет. Хотела, но тот уже скрылся за поворотом коридора. Так уж и быть. Для очистки на частичной совести она эту штуку возьмёт. Карман не оттянет, хотя могли бы и кобуру дать. Хотя, может, в рюкзак? Нет, его на всякий случай надо держать свободным.